первая глава с уходом димы в кабинет наташи началось настоящее паломничество главы отделений решили срочно заглянуть и либо сообщить о работе либо поблагодарить за профессионализм после потянулись врачи помельче жалуясь на начальство и опять же хваля наташу Когда начал заглядывать младший персонал, терпение лопнуло. Рявкнув на очередную медсестру, зашедшую спросить, не планируется ли повышение зарплаты, она убедилась, что дверь с той стороны прикрыли достаточно плотно и обестиленно упала на диван. Выходка Димы, конечно, была милой, но едва ли он думал о последствиях, к которым та приведет. Или думал, потому что знал, что к нему никто не осмелится приставать с расспросами. Прятаться не хотелось. Наташа понимала, зачем Дима пошел на этот шаг. Она заслуживала настоящих отношений, а не скрытых встреч и отстраненного равнодушия на людях. Он хотел дать ей то, чего у нее никогда не было. Уверенность в том, что никуда не исчезнет. Не уйдет в один прекрасный момент, растаяв в ночных сумерках. Что ставит на первое место ее. И Наташе стоило начинать привыкать к тому, что значит быть его избранницей. Одним своим появлением в больнице, демонстрацией их чувств, он не просто заявил свои права на нее, дав понять, что стоит за ней и поддерживает каждое принятое решение. Наделил почти нереальной властью в глазах остальных. Еще на стройке, слушая его уверенный голос, она не могла сдержать дрожь от осознания того, что этот сильный, наделенный властью не по прихоти, а по призванию человек, действительно теперь с ней. незаметной, ничем не примечательной в глазах многих Наташей. Новое откровение заставило сердце сжиматься сильнее, чем прежде, заставило задыхаться от нахлынувших чувств. Прикрыв глаза, она мечтательно улыбнулась, подумав, что все равно мягко упрекнет за то, что в ближайшее время ее жизнь превратится в филиал местного ада, а желающих выбить себе какие-нибудь поблажки за счет дружбы с ней станет слишком много. На звук открывающейся двери она даже не открыла глаза, недовольно бросила. «Зайдите позже». «Ну даешь, ведьма! Быстро ты зазналась!» «Отвали!» Вяло огрызнулась Наташа, но глаза все же открыла, даже села, давая место рядом с собой подруге. «Ты даже не представляешь, как меня все достали за последние два часа!» «Ха! Да уже вся больница гудит о том, что у главврача наконец появилась девушка!» Полина подмигнула и хитро протянула. И не девушка, а вечно одинокая Наталья Сергеевна. Облокотившись о колени, Наташа со стоном уронила голову в ладони. Удивительно, как эта мама до сих пор не берет ее кабинет штурмом. Он это специально построил Пробормотала она неразборчиво. И полчаса в больнице не провел, а уже все все знают. Подняла глаза и слабо поинтересовалась. И что говорят? Ой, да что только не болтают. Махнула рукой Полина. Моё любимое пока. Он ждал, пока она вырастет, потому что положил глаз, ещё когда был твоим преподавателем. И она соблазнила его, потому что всегда любила мужчин постарше. А ещё это. Они уже давно вместе, но скрывали, потому что она была слишком молода, а сейчас забеременела, поэтому пришлось открыться. Хватит. Господи, как мне вообще на улицу выйти? Убью его, когда встречу. «Я озвучила тебе самые бредовые версии», – усмехнулась Полина и лукаво посмотрела на подругу. «На самом деле, большинство рады за вас и считают, что вы прекрасная пара, созданная, чтобы быть вместе. А завистники и сплетники будут всегда. Просто привыкай». Наташа потерла лицо ладонью, медленно выпрямилась. «Правда так считают?» – спросила с надеждой. «Иногда я думаю, что твой лоб такой огромный не от того, что скрывает большой мозг, а потому, что разбух от пустоты в черепе». Полина стукнула ее пальцем по обу и мягко улыбнулась. «Наташа, просто пойми, что главное, чтобы ты была счастлива, а остальные, да пусть что угодно выдумывают. Ты же счастлива, правда?» Наташа не ответила, но этого и не требовалось. Глаза светились мягким ровным светом, а на губах цвела улыбка, которую не было ни малейшей возможности скрыть». «Ладно, с новостями разобрались», – поделовитому, закинув ногу на ногу, снова заговорила Полина. «Теперь приступим к самому интересному. Как это произошло?» «Что именно?» «Не прикидывайся дурочкой, как вы начали встречаться, кто кого первым поцеловал, и, наконец, что там у него под одеждой?» «Под маской у него тело», – усмехнулась Наташа, отводя глаза. На остальные вопросы просто не находилось ответа. «Но, судя по тому, что вы все же начали встречаться, привлекательная?» Продолжала гнуть свою Полина. «Это у тебя все сводится к внешности. Значит, страшная? А жаль, я представляла его интересным мужчиной». «Полька!» Наташа закатила глаза. «Я не говорила, что он страшный». «Ага, значит, все-таки красивый», — подмигнула Полина. «И что? Как все-таки вы решились? Кто первый признался?» «Никто ни в чем пока не признавался». Сдалась Наташа, с самого начала понимая, что вопросов не избежать. Но кто знал, что отвечать придется так быстро? Она даже подготовиться не успела. Требовательный взгляд продолжал прожигать, вынуждая выдумывать на ходу. Он проводил до дома. Я пригласил зайти на чай. Ну и там. Против воли щеки ярко вспыхнули. «Что там? Не тяни!» Там он сказал, что я ему нравлюсь. И поцеловал. Выплела Наташа. Накатившее раздражение не имело никаких причин, но унять его не получалось. Было ли дело во внимании Полины, незнакомых людей или же в том, что она просто не может рассказать о том, что случилось на самом деле, она не знала. «Ладно, не буду пока настаивать о подробностях того поцелуя», усмехнулась вдруг подруга. «Понимаю, стесняешься. Все-таки это было в первый раз. Но учти, потом я из тебя всю душу вытрясу. Расскажешь обо всем и с подробностями». Она помолчала. «А сегодня зачем заходил? Соскучился?» «На свидание пригласил». Тихо сказала Наташа, моментально успокаиваясь. Стоило вспомнить его многообещающие слова. «Так с этого бы и начинала». Полина подскочила и потянула Наташу за руку, заставляя подняться. «Ты же не в этом собралась идти? Когда он придет? Ты хоть собраться успеешь? Куда пойдете?» Сказала, одеться потеплее, так что не знаю. «Надо даже удивилась Полина, – «а я-то думала, он поведет тебя в кафе». «И как ты представляешь первое свидание под прицелом десятков любопытных глаз?» – скептично ответила Наташа. «О, так мы хотим остаться наедине? Может, ты не всем не рассказала?» На этот раз Наташа успела взять себя в руки и невинно улыбнулась, ничего не ответив. Пусть сама придумывает, что хочет. Зная подругу, та и без нее нафантазирует.